Всё вышло так, как и должно было выйти, Лестер. Не думай об этом больше. Я сама хотела, чтобы ты поступил так, как поступил. Ты, наверное, всё-таки был счастлив с тех пор, как Нестер перебил её. Теперь, Дженни, сказал он, продолжая нежно гладить её руку. Теперь ты, может быть, меня поцелуешь в память прошлого? Она положила ему на плечо руки и долго смотрела ему в глаза. Потом поцеловала. Когда её губы прижались к его губам, она задрожала. Лестер тоже почувствовал, что теряет под собой почву. Дженни заметила его волнение и заставила себя произнести: "Тебе пора, Лестер. Становится темно". Он ушёл. Но уходя, он знал, что ничего ему так не хотелось в эту минуту, как остаться. Что Дженни всё ещё была для него единственной женщиной в мире, единственной, которую он искренне любил. И Дженни чувствовала себя успокоенной, несмотря на то, что всё случившееся оставалось во всей своей окончательной непоправимости. Она не старалась объяснить и изменить путаницу, создавшееся положение. Не старалась, подобно многим, вместить океан в чайную чашку или связать всю вселенную в один узел, называемый законом. Ведь Лестер всё-таки её немного любил. Правда, он тоже любил и Летти. Так что же? Это в порядке вещей. Когда-то она надеялась, что только она одна будет ему нужна. Но раз этого не было, то разве его привязанность теряла от этого всю свою ценность? Она этого не думала, не чувствовала. И со своей стороны, он тоже этого не думал. Глава 60. Годы шли своим чередом, и следующие 5 лет только ещё больше отдалили Лестер и Дженни друг от друга. Каждый из них вращался исключительно только в соответствующих им сферах, и дружеские отношения прежних дней так и не возобновились. Лестер теперь был в самом центре общественных и коммерческих дел. Он двигался по такому пути богатства и могущества, А каких скромная душа Дженни никогда и не мечтала. Что же касается до да её собственного существования, то оно протекало спокойно и тихо, без каких-либо значительных событий. Она наняла маленький коттедж в одной очень хорошей, но отнюдь не модной окрестности Чикаго, поблизости от Джоксенского парка. И жила там со своей маленькой приёмной дочерью, темноволосой кудрявой девочкой, которую она взяла из одного из домов для бесприютных. Здесь она жила под фамилией миссис Стоуэр. Что же касается до мистера и миссис Кейн, то они занимали роскошный особняк на берегу озера в лучшей части Чикаго. И пикники, и балы, и приёмы, званые обеды и вечера сменяли друг друга с головокружительной быстротой. С годами Лестер сделался большим любителем и ценителем спокойного и безмятежного, обставленного самым изысканным комфортом существования. Он был директором, а часто одновременно и председателем правлений в девяти наиболее значительных финансовых и коммерческих организациях в объединённой вагонной компании в Цинсинати, в западной плавильной компании, в объединённой экипажной компании, во втором национальном банке Чикаго, в первом национальном банке Цинсинати и во многих ещё других подобных значительных организациях. Только в объединённой экипажной компании, организованной его братом, он лично не принимал участия, предпочитая вместо себя поставить туда своего представителя, адвоката Ватсона, что не мешало ему, однако, с интересом следить за делами компании. Брата своего Роберта он не видел уже более 7 лет. Он не виделся также в течение нескольких лет ни с Имажен, которая жила в Чикаго, ни с Луизой, ни с Эйми. С мистером Обриеном он давно уже порвал всякие сношения. Все это объяснялось отчасти тем, что Лестер, сделавшись с годами более флегматичным, в то же время приобрел значительно более критический взгляд на жизнь. Он искал и никак не мог найти ответа, для чего все это в сущности. В глубине веков произошёл странный случай. Крохотный клеточный организм, воспроизводивший себя по видимому путём деления на клетки, дал начало эволюционному процессу и научился эволюционировать сначала в простейшие органы, затем в странных по форме рыб, животных и птиц, и в конце концов в человека. В свою очередь, человек, состоящий из автономных клеток, двигался по пути усовершенствования своего существования и благодаря союзу с другими людьми и целым ряду совместных с ними организаций достигал постепенно всё большего и большего комфорта и лучшего обеспечения своей жизни. И вот теперь среди этих людей существовал и он, Лестер Кейн наделённый известной долей ума и способностей и получивший в наследство известную долю богатства с его теперешней точки зрения он вряд ли этого богатства заслуживал но вместе с тем он не видел чтобы кто-нибудь другой заслуживал его больше чем он Способ использования этого богатства им, Лестером Кейном, был в той же мере консервативен и практичен, как и тот, к которому стал бы прибегать его ближайший сосед. Что бы люди ни делали, мир всё равно будет двигаться вперёд и вперёд, совершенно не сообразуясь с тем, нравится ли это ему, Лестеру Кейну, или нет. Так для чего же в таком случае беспокоиться, жаловаться, размышлять? В этом решительно не было никакой надобности. Временами ему приходило в голову, что вся эта история могла бы в сущности и не начинаться. Слова поэта, что жизнь это чудный и божественный дар, с его точки зрения совершенно ничем не оправдывались. Такого же мнения была и миссис Лестер Кейн. Что касается Дженни, То она не выработала себе никакого определённого взгляда на смысл и значение жизни. Она не обладала острой рассудочной способностью мистера и миссис Кейн. Она много видела, много страдала, но читала сравнительно немного и беспорядочно. Её ум не привык углубляться в область тех или других специальных знаний. История, физика, ботаника, химия, геология и социология не занимали в её мозгу определённых, только им предназначенных департаментов, как это было у Лестера и Летти. В её представлении мир двигался каким-то странным, непонятным образом, и, по-видимому, никто ничего определённого по этому поводу сказать не мог. Люди рождались и умирали. Одни из них думали, что мир был сотворен шесть тысяч лет тому назад, другие, что этому не тысячи, а миллионы миллионов лет. Было ли все это делом слепого случая или же существовал высший, управляющий миром разум? Вопреки своему мироощущению, она чувствовала, что должно было быть что-то, какая-то высшая сила, которая произвела на свет все эти изумительные, красивые вещи: цветы, звёзды, деревья, траву. Природа была так прекрасна. Если жизнь была порой жестока, красота продолжала оставаться всегда неизменной. Эта мысль была её поддержкой. Она утешала её в долгие часы её одиночества. Трудолюбивая по натуре, Дженни не любила сидеть, сложа руки, и всегда находила себе какую-нибудь работу, а работая, думала свои невеселые думы. Она была теперь уже солидной особой, не толстой, но полной. Лицо ее оставалось все таким же красивым, и, несмотря на все пережитые заботы, кожа ее была еще совсем гладкая. В ее пышных золотисто-каштановых волосах Начинала пробиваться Седина. Соседи отзывались о ней как об очень доброй, отзывчивой, приветливой особе, радушной хозяйке дома. А её прошлым они ничего не знали, кроме только того, что она перед тем жила в Сэндвуде, а ещё ранее в Кливленде. Говорить о прошлом Дженни не любила. Одно время Дженни думала было сделаться сестрой милосердия. Но оказалось, что в сестёр милосердия брали только совсем молодых. Потом ей хотелось вступить в члены какого-нибудь благотворительного общества, но ей была чужда новая теория этого дела, по которой благотворительность состояла в том, чтобы помогать другим самим выходить из трудного материального положения. Ей была несимпатична манера залезать в души тех, кто нуждался и просил помощи. В конце концов Она решила взять на воспитание ещё второго ребёнка, товарища её маленькой Рози. И в одном из приютов нашла четырёхлетнего мальчугана, который ей очень понравился. Свой ежегодный доход она получала аккуратно. Его ей выплачивала объединённая в трест компания, и этих денег вполне было достаточно для того, чтобы воспитать и дать хорошее образование приёмным детям. Розе И Генри Стоуэр. Окончательный разрыв Лестера с Дженни отразился на отношениях между братьями. Со дня обнародования воли Старика Кейна они ни разу друг с другом не виделись. Роберт часто думал о своём младшем брате и с интересом следил за его успехами в финансовом и коммерческом мире. Известие о его состоявшемся бракосочетании с миссис Джеррильд, которое он прочёл в газетах, доставило ему большое удовольствие. Он всегда считал Летти идеальной женой для своего брата. Он чувствовал и имел на то серьезное основание, что после изменившихся отношений к Лестеру его отца, выразившихся в страшно несправедливом завещании старика и после его, Роберта, старания захватить в свои руки весь контроль над компанией Кейн, что после всего этого он был неприятен своему брату. Но теперь, когда дела Лестера шли так блестяще, когда его благоденствие не оставляло ничего желать, он мог позволить себе быть великодушным. Ведь как бы то ни было, он, Роберт, помог ему образумиться. В делах, которые они вели, были несколько точек соприкосновения у них безусловно были общие интересы, и при наличии дружеских отношений они могли быть очень полезны друг другу. Думая так, он спрашивал себя, захочет ли он Лестер этих дружеских отношений. Время шло. В один из своих приездов в Чикаго Роберт Издли увидел роскошный особняк брата, и он напомнил ему тот дом в Цинциннати в котором они провели с Лестером свои детские и юношеские годы. С домом непосредственно соединялась большая оранжерея, которую потом пристроил Лестер, своим внешним видом как две капли воды похожая на оранжерею их отца в Цинциннати. И под впечатлением нахлынувших на него воспоминаний Роберт, вернувшись к себе в тот же вечер, написал брату, спрашивая его, не пообедает ли он с ним в один из ближайших дней в Union Club. Ему предстоит поехать на некоторое время в Чикаго, и он очень хотел бы с ним повидаться, а, кстати, обсудить одно предложение, которое он желал бы ему сделать. Что он сказал бы насчёт четверга? Свободен он в этот день? Получив это письмо, Лестер нахмурился. Рана, нанесённая ему его отцом, до сих пор ещё окончательно не зажила в его сердце. Отношение к нему Роберта достаточно хорошо выяснилось за все эти годы, но как бы то ни было, это был его брат. И кто знает, если бы он, Лестер, был на его месте, не поступил ли бы он точно так же? И вот теперь Роберт желал его видеть. Сначала он решил было ничего не отвечать на письмо. Потом сказал себе, что ответит, но ответит отрицательно. В конце концов, ему самому захотелось увидеть Роберта, послушать, что он скажет, и узнать, о каком предложении идёт речь. И он ответил ему утвердительно. Ничего дурного, как и ничего хорошего, из этого свидания выйти не могло. О старом они, конечно, говорить не будут, того, что уже сделано, всё равно уже не переделаешь. Разбитый и склеенный кубок всё равно не может называться целым. Ну что ж из того? Как ни как, если он и был разбит, то теперь его склеили. В назначенный день Роберт телефонировал в аудиториум, чтобы напомнить брату об его обещании. Лестер с любопытством прислушивался к звуку его голоса. "Отлично", сказал он. "Я буду". Свидание братьев состоялось, как и было решено, в Union Club. Они оба с интересом разглядывали друг друга. Роберт был теперь значительно худее, чем когда Лестер видел его в последний раз. В волосах пробивалась седина. Глаза по-прежнему блестели холодным блеском стали, но их окружала теперь целая сеть мелких морщин. Движения его были быстры, точны, динамичны. Лестер был совершенно другого типа: плотный, массивный, резкий и в то же время равнодушный ко всем и ко всему. Его сослуживцы и подчинённые говорили про него в последнее время, что он бывал очень крут. Острый взгляд светлых глаз Роберта его немало не смутил, не произвёл на него никакого впечатления. Он видел своего брата насквозь таким, каким он был в действительности, так как он был одарён в гораздо большей степени способностью проникать в души людей. Что касается Роберта, то для него Лестер был теперь закрытой книгой. Он не имел никакого понятия о его переживаниях в течение всех этих последних лет. Лестер за эти годы сильно потолстел, и всё в нём говорило о том, что этот человек вполне довольствовался тем, что давала ему жизнь. Глаза его смотрели на брата серьёзно и строго. Под этим взглядом Роберт чувствовал себя не совсем спокойно. Для него было ясно, что умственная сила брата, его решительность, все его отличительные черты остались такими же, как и были. Мне очень хотелось тебя повидать, Лестер, сказал Роберт после того, как они обменялись дружественным рукопожатием. Давно ведь мы с тобой не виделись. Лет 8 должно быть. Да. Около этого, ответил Лестер. Ну, как всё у тебя? Всё по-прежнему, в общем. А у тебя прекрасный вид. Ты ещё поздоровел. Да. Я, кажется, ни разу не хворал, сказал Лестер, не считая пустяшных простуд. Ну, а как твоя жена? О, она прекрасно себя чувствует. А дети? Альфа и Беренис с тех пор, как они обзавелись своими семьями, мы видим довольно редко, но остальные с нами. Все здоровы. А как поживает твоя жена? Надеюсь, хорошо? спросил он с некоторой заминкой. Это было трудной темой для Роберта. Лестер смотрел на него по-прежнему серьёзно и строго. Прекрасно она вообще пользуется цветущим здоровьем. Потом Лестер задал брату несколько вопросов об Иможен, Луизи и Эйми, откровенно признавшись, что ничего не знал об их существовании. В конце концов Роберт перешёл к тому вопросу, ради которого и искал этого свидания с братом. Дело, о котором я хотел с тобой поговорить, касается Западной стальной плавильной компании сказал он. Я знаю, что в качестве директора правления ты лично там не вёл дел, а поручал это своему представителю Вацну. Кстати, должен сказать, что это очень умный человек. Управление там ведётся неправильно, это мы все прекрасно знаем. Нам необходим во главе всего дела человек-практик, человек с железной волей, только тогда это дело даст то, что оно может дать. Вацн тоже такого же мнения. Недавно мне представился случай приобрести 70 акций этой компании. Я купил их у вдовы Розитера. Эти акции вместе с нашими, моими и твоими, дадут нам полный контроль над этим делом. Я бы очень хотел, чтобы ты их у меня взял. Ты сможешь тогда назначить кого найдёшь нужным председателем, и мы прекрасно наладим всё это дело. Лестер улыбнулся. Это было безусловно приятное предложение. Ватсон говорил ему, что в интересах Роберта входило его с ним сотрудничество. Сам Лестер давно уже подозревал, что брат хотел бы с ним помириться. И вот сейчас он протягивал оливковую ветвь в виде контроля над предприятием, оцениваемым в миллионов полтора. "Это очень мило с твоей стороны", серьёзным тоном сказал Лестер. Предложение, безусловно, очень великодушное. Что заставляет тебя его сделать? Если хочешь знать правду, Лестер, ответил Роберт. Мне всё время была очень неприятна мысль об этом завещании, о нём и о твоём выходе из правления. Я знаю, что я был неправ. Я не хочу тревожить прошлого, но ты не улыбайся, Лестер. Я хочу, чтобы ты знал, что я чувствую. Я был тогда безмерно честолюбив и желая после смерти отца реорганизовать всё дело по-своему, боялся, что ты будешь против моего плана. Вот что заставило меня поступить так, как я поступил. Я говорил себе потом, что не должен был этого делать, но как бы ты ни было, я это сделал. Я полагаю, что тебе не интересно слушать эту старую историю. Ну так вот, я и подумал, что то, что я сейчас тебе предлагаю, может послужить компенсацией в некотором роде, вставил Лестер спокойным тоном. Не вполне так, Лестер. Хотя до некоторой степени ты прав, конечно. Я прекрасно знаю, что в данное время такого рода вещи тебя мало интересуют. На это было время. Но всё же я искренне думаю, что это предложение может тебя заинтересовать и оно может быть ступенью для других подобного же рода дел откровенно говоря я думал также что оно может положить конец тем недоразумениям которые были между нами ведь мы всё-таки братья да проговорил лестер мы братья говоря это он думал об иронии создавшегося положения братские чувства. В прошлом это братское чувство Роберта проявилось только в том, что он практически принудил его жениться на Летти, и в результате всего этого пострадала одна только Дженни. И думая обо всём этом, Лестер не мог не чувствовать злобы против брата. Правда, Роберт не отнял от него этой четвёртой части наследства. Но правда и то, что он ничего не сделал, чтобы помочь ему её получить. И вот теперь он думает, что его предложение уладит их отношения. На самом же деле, оно делало Лестеру только очень больно. Оно его раздражало. Странная вещь, жизнь. Я понимаю тебя, Роберт сказал он решительным, не допускающим возражений тоном. Я ценю мотивы, побудившие тебя сделать это предложение, но я не вижу никакого основания для того, чтобы его принять. Тебе пришла в голову удачная мысль. Ты ею и воспользуйся. Мне этого не нужно. Все перемены, о которых ты говоришь, мы сможем, конечно, сделать, раз капитал будет в твоих руках. Но я достаточно богат и без того. Не будем трогать прошлого. Я охотно буду беседовать с тобой о делах всякий раз, когда мы с тобой будем видеться. На это ты всегда можешь рассчитывать. Что же касается твоего предложения, то это маленький пластырь, который ты хочешь положить на старую рану. В моём дружеском отношении к тебе ты можешь быть вполне уверен. Я не питаю к тебе сейчас никакого злобного чувства. Роберт слегка улыбнулся, пристально глядя на брата. Он восхищался им, несмотря на своё прежнее к нему отношение, несмотря на то, что они были так друг на друга не похожи. "Я думаю, что ты прав, Лестер", сказал он. "Во всяком случае, я сделал это предложение не из каких-нибудь мелочных побуждений. Мне хотелось главным образом поправить наши отношения". Больше я ничего говорить об этом не буду. Ты не собираешься как-нибудь в Цинциннати? Нет? Пока что нет, ответил Лестер. Если соберёшься, я буду очень рад тебя видеть у нас. Привези жену с собой. Мы вспомним с ней о старых временах. Лестер улыбнулся загадочной улыбкой.